Такого чистого и свежего запаха Хьюи не встречал, а еще девочка сверкала. Словно сотканная из золота и серебра, она должна отражать лунный свет. Удивительно, как ее в темноте не видно. Может, ее укрыл туман? Он застилал в глазах Хьюи с тех самых пор, как убежала малышка. Изо всех сил, стараясь не напугать, великан видел в зеленых глазах страх. Может, девочка не нарочно боится? она ведь такая маленькая, головка меньше, чем кулак, а брат говорит, ей уже шесть. эби нерешительно позвал Хьюи. Тишина. Вернувшись к старому дому, он прислушался и принюхался. Ничего. За черным входом маленький сарай. Запах свежего полотенца окутывал трактор, словно невидимая вуаль. Нагнувшись, Хьюи понюхал сиденье, Здесь только что была Эбби. Выбравшись из сарая, он всмотрелся в темную мозаику листвы. Ночью некоторые оттенки зеленого кажутся серыми, а древесные стволы серебристо-черными. Обнимая дубовые ветви, лунный свет жемчужными каплями падал с листьев. Хьюи опустил глаза, давая им отдохнуть, а потом снова поднял. Этому треку его научил Джои, когда на оленя охотились. Если не напрягаться, порой увидишь больше, чем когда специально стараешься. Так и получилось. Тупо глядя на сгущающиеся тени, он заметил в темноте желтоватый свет, но не яркий, как у светлячка. Сердце бешено заколотилось. Хьюи всмотрелся в темноту, но желтый огонек исчез. Так, нужно снова расслабиться. Вот он, огонек, мигнул и тут же исчез. Хьюи близко совсем близко. Огонек — это хорошо, однако вовсе не он заставлял слабый ум Хьюи работать с бешеной скоростью. Зеленый запах изменился. Метрах в двадцати от сарая в страшных душных кустах притаилась Эбби, изо всех сил прижимая к груди сотовый Толстые узловатые ветви дубов не пропускали лунный свет, и кроме кустарника она ничего не видела. Вот бы сейчас в кабину трактора. Там тепло, сухо, и нет колючих, царапающих ноги побегов. Где мистер Хьюи, она не знала. Вокруг столько разных звуков, что шагов точно не расслышать. Если бы не желтоватый огонек дисплея, девочка помчалась бы в лачугу. Окна светятся так приветливо, совсем как в родительском доме, если вечером смотреть на него из сада. В трубке послышался негромкий треск, и малышка испуганно прижала ее к уху. «Эбби!» — позвала мама. «Что?» — прошептала девочка. «Ты в порядке?» «Кажется, да». «А где мистер Хьюи?» «Не знаю». «Не слышишь его?» Он перестал кричать. «Может быть, ушел?» «Может быть, но точно мы не знаем, так что пока прячься. Я на коленках сижу». «Вот и молодец. Папа сейчас звонит одному дяде, который поможет тебя найти». «Знаешь, как он это сделает?» «Нет. Сотовый похож на радио. Пока включен, полиция тебя слышит. Это все равно, что если бы ты стояла и кричала «Мама! Мама!» «Так хочешь, я встану и закричу? Голос у меня громкий!» «Нет, нет, милая, не надо! Телефон сам за тебя кричит. Только люди его не слышат, а компьютер слышит». «Как охотничья собака свист?» точно А сейчас... Подожди секунду, милая, со мной хочет поговорить папа. Ладно. Эбби даже больно стало. Так сильно она прижала к уху трубку. Очень хотелось услышать снова папин голос».